Глава третья. Уже две недели, как во всей квартире Павла Сергеевича, царила лихорадочная суета, вызванная полученным из-за границы приказанием генерала привести все в порядок к приезду его с дочерью. Уборка дома шла под наблюдением старой ключницы, прежней няни Марины, а Мироновны, которая одна из прежней прислуги, выдержала натиск новой хозяйки и не дала себя выгнать. Ко дню возвращения Марины Подоцовский кров все было готово. Ее ждала уютное гнездышко, состоявшее из голубой спальни, розового бархатного будуара и зеленой гостиной. На окнах висели кружевные занавески, в жардиньерках посажены цветы, драгоценные безделушки, расставленные по этажеркам. Прежде это были комнаты Надежды Николаевны, но после разрыва с женой Адауров приказал их закрыть, ничего не трогая, и теперь отдал дочери. Для второй жены он отвел комнаты в другом конце дома. Сама Юлиана Адамовна гостила пока у родных и должна была вернуться месяца через полтора. Обойдя комнаты матери, в которых часто играла ребенком, и, увидав вновь свою прежнюю детскую, обращенную ныне в гардеробную, где сохранился даже шкаф с ее игрушками, Марина разрыдалась под наплывом воспоминаний. Она живо устроилась в своем гнездышке и сразу хорошо себя почувствовала. Отсутствие мачехи служило ей громадным облегчением, давая возможность осмотреться и войти в новую жизнь. Отца она видела лишь за обедом. Он рано вставал, проводя утро и часть дня на службе. Эти часы уединения были для Марины истинным наслаждением и благотворно действовали на ее душу. Она отдыхала после всех волнений и чувствовала себя, точно очнулась от тяжелого кошмара бродячей жизни. Теперь она без дрожи не могла вспомнить это дикое мыканье с одного модного курорта на другой, томительные разъезды по балам, спектаклям и скачкам, вечную смену туалетов точно на сцене и вообще всю эту пустую, шумную, бестолковую жизнь, которая ничего не давала, кроме пресыщения и усталости. Когда умерла мать, она жалела ее от всей души. Но странное дело, ее кончина не оставила пробела в жизни Марины. У Надежды Николаевны всегда не хватало времени для дочери, и покинула она ее без единого слова на прощание. Это себелюбивое равнодушие, а Марина догадывалась об истинной причине смерти матери, оставила в ее чуткой любящей душе, смутное впечатление тоски и обиды. Павел Сергеевич был к ней добр и нежен. После обеденное время он зачастую проводил с дочерью, катался с ней и подолгу разговаривал, но, в общем, предоставил ей полную свободу, назначил на карманные расходы довольно большие деньги и засыпал подарками. Марина привязалась к нему со всей нежностью своего больного сердца, но выказывала ему свою привязанность как-то застенчиво, и это трогательное чувство все больше и больше привлекало к ней отца. Стоял сырой октябрьский день. Марина была одна в своей гостиной, а отец уехал по делам и должен был вернуться лишь на следующий день. Она сидела грустно и задумчивая, а на лице снова было горькое выражение, которое не замечалось в последнее время. В комнатах уже стемнело. Она зажгла электричество и, поставив около себя на табурете большой, обтянутый красной кожей ящик, который привезла из Монако, принялась выбирать из него вещи. Весь стол был завален живописными видами лазурного берега Ниццы, Биорицы, Трувиля и прочие, разными портретами да безделушками, принадлежавшими покойной Надежде Николаевне. Марина взяла в руки и с пасмурным видом стала разглядывать большую фотографию, изображавшую террасу виллы Калиони, где за чайным столом сидели сама хозяйка и ее племянник. Эмилия Карловна дала ей эту карточку незадолго до смерти матери, но Марина только сейчас нашла ее в ящике. «Могу ли я казнить его за жестокое суждение обо мне?» — думала она, глядя на открытое энергичное лицо барона Реймара. «Нет, не могу, если хочу быть справедливой. Человек честный и прямой, раб своего долга, как он вправе требовать от женщины, которую полюбит, таких же строгих правил и цельной души, не запятнанной той грязью, в которой выросла я. Конечно, он не мог знать, что вся эта светская толпа и сутолока внушают мне одно лишь отвращение, что я всей душой стремлюсь к скромной, тихой семейной жизни Он не догадывается, что мне нужна любовь честного, энергичного человека, которого я могла бы уважать и любить, который был бы для меня поддержкой, руководителем жизни, другом, и которому с полным доверием я открыла бы всю мою душу. Она вздохнула, бросила фотографию в ящик и, откинувшись на спинку кресла, глубоко задумалась. Прошлое с удивительной ясностью просыпалось в ее памяти. Вот перед ней салон матери, вечно набитый людьми всех возрастов, положений и народностей. Тут лорды, князья и бароны, художники и музыканты, певцы и финансисты. Вся эта щеголеватая толпа со свободными нравами и неряшливой, циничной болтовней Всегда была ей противна, никто ей не нравился, и она смертельно скучала в этом обществе, где ни о чем ином не говорилось, как об игре, обедах, лошадях и любовных похождениях. Попутно вспомнился ей баснословно богатый банкир-еврей, который сильно ухаживал за ней последнюю зиму, которую они проводили в Париже и сделал ей предложение. Надежда Николаевна довольно благосклонно приняла его предложение, но Марина отказала отрез, с редким мужеством заявив при этом, что если ее будут принуждать, то она обратится за защитой к отцу. Это воспоминание невольно вызвало сравнение себя с матерью, чарующая красота которой покоряла все сердца и собирала вокруг толпу обожателей. Разумеется, она не была так хороша, как Надежда Николаевна. Ей, очевидно, не доставало того, что граф Зимовецкий называл шутку «Ле шарме де Моник». Тем не менее, могла же она нравиться, и ей не раз случалось подмечать обращенные на нее восхищенные взгляды. Барону Реймору. Она тоже, несомненно, нравилась и слышала это из его собственных уст. А вот он, однако, счел ее опасной наравне с матерью, за которой, впрочем, никогда не ухаживал и даже строго осуждал ее совместно со своим кузеном, графом Станиславом, открыто волочившимся за Надеждой Николаевной, засыпавшим ее цветами и не отходившим от ее кресла, пока та вела свою безумную игру в рулетку. Да, хоть барон Фарнрода и не похож на других, а все же побоялся вырвать ее из окружающей тины. На нее нахлынула новая волна горечи. Сегодня она собралась ответить на полученное накануне письмо от Эмилии Карловны, интересовавшейся ее здоровьем. Но в эту минуту она чувствовала себя неспособной писать ответ, и вообще всякое воспоминание о Монако стало ей невыносимо. Она начала поспешно укладывать обратно в ящик разбросанные по столу вещи и так углубилась в эту работу, что не заметила, как дверь тихонько отворилась, и нарядная дама в темно-зеленом дорожном костюме В большой черной шляпе остановилась на пороге, пристально, испытующе в нее всматриваясь. Марина, дорогое дитя, наконец-то я вас вижу, сказала она звучным голосом и быстро направилась к молодой девушке. Застигнутая врасплох, Марина встала, смущенная, и пошла мачехе навстречу. «Ах, какая вы прелестная! Дайте вас обнять!» Продолжала Юлиана, целуя ее в обе щеки. Но ну, отчего вы бледны и глазки грустные?» Она все еще пытливо осматривала сконфуженную Марину, словно взвешивала, может ли та быть для нее опасной. Но это пристальное оглядывание промелькнуло быстро. Она сразу же решила что, несмотря на свою воздушную красоту, Марина слишком скромна, наивна и вяла, чтобы оспаривать у нее успех в свете. И она еще раз нежно обняла подчередцу. Надеюсь, что вашему отцу и мне скоро удастся рассеять эту грусть, которая совсем не пристала вашему возрасту. Мы вас так будем любить и баловать, что вам придется повеселить. А теперь до свидания. Я пойду переоденусь и отдохну. К вечернему чаю я приду за вами, и мы поболтаем. Оставшись одна, Марина села и задумалась. Она заметила, но не поняла смысла испытывающего взгляда мачехи. Со своей стороны И она с любопытством рассматривала Юлиану и должна была осознаться, что вторая жена отца была очень хороша собой. Юлиана приближалась к тридцати годам. Она была среднего роста, хорошо сложена и стройна. Цвет лица был бледно-матовый, глаза большие, из черно-серые, под густыми почти сросшимися бровями, но с прямой, с тонкими ноздрями. Во всем сказывалась натура страстная, своевольная, но привлекательная, хотя на пачерицу она произвела неблагоприятное впечатление. Марина, чуткая и впечатлительная, инстинктивно почувствовала, что та искренна и ее не любит, несмотря на расточаемой нежности а в глазах Юлианы она подметила что-то холодное и жестокое. Несмотря на то, что Марина не давала себе полного отчета, в ней бессознательно пробуждалось чувство недоверия к мачехе. Со дня приезда хозяйки строй дома совершенно изменился. Все оживилось и пришло в движение. Ежедневно то к обеду, то вечером бывали гости, Мужчины по преимуществу. Как-то утром Юлиана объявила Марине, что надо позаботиться о туалетах на зиму. — Да ведь я же в трауре, — возразила Марина, испуганная повторением прежних скучных хлопот с портнихами. — Я знаю ваш гардероб, но он совершенно недостаточен, дорогая моя. Я очень уважаю ваш траур, но ваши годы Нельзя же замуровать себя, да и ваш отец этого не желает. Я хочу познакомить вас с семьями друзей, родственников, и нам необходимо сделать визиты. Не на больших балах, конечно, а в семейных, интимных кружках вам бывать необходимо, а на подобные случаи надо иметь подходящие туалеты. И вот... Началось рыскание по магазинам и портнихам, а в результате заказ целой серии белых и черных платьев. Юлиана задумала поскорее во что бы то ни стало выпихнуть пачерицу замуж, чтобы избавиться от неудобной соперницы. Свежая, юная прелесть Марины могла как распускающийся цветок скоро развернуться и быть ей опасной в деле светских успехов. Однако, несмотря на твердую решимость сократить по возможности срок пребывания Марины в отцовском доме, Юлиана окружала ее всевозможными заботами и нежностями, а расчет ее был верен. Она поняла, что Павел Сергеевич обожает дочь и старается вознаградить ее за изгнание и долгую разлуку, А потому, конечно, будет благодарен жене за внимание к Марине. Однажды утром Марина кончала наконец письмо к Эмилии Карловне, Как вошла Юлиана. Стараясь приобрести доверие падчерице, она часто невзначай заходила к той поболтать, но при этом избегала упоминать в разговоре имя ее матери, понимая, насколько это было неприятно молодой девушке. «Ах, извините, милочка, вы, кажется, пишете, и я вам помешала?» С улыбкой извинилась она. «Нет-нет, я кончила свое письмо к мадам Калеоне и даже запечатала его. Пожалуйста, останьтесь», — покраснев, ответила Марина. «Я тоже знаю, хотя по имени только, некую Калеоне в Монако. Может быть, это и есть та самая, с которой вы переписываетесь?» расспрашивала Юлиана, усаживаясь. «Вот именно, мы жили у нее на вилле, где и скончалась мама. Она и ее племянник, барон Фарнроде, были очень добры ко мне и всячески помогали в это тяжелое время. Мадам Клеони пожелала, чтобы я написала ей, а я, к моему стыду, только сегодня исполняю свое обещание». Я и не знала этих подробностей. Поль не любит говорить о прошлом. И я вполне понимаю и уважаю его горе. Значит, вы познакомились с моим двоюродным братом Фарнрода? Теперь я вспоминаю, что другой мой кузен, граф Зимовецкий, говорил мне, что видел Реймара осенью в Монако. «Ах, вы видели графа? Я его немного знаю». Он тоже играл в Монако и был знаком с мамой. Марина опустила голову и не видала насмешливого взгляда мачехи. Я ведь лето провела у родных, а наша земля граничит с Чарной, имением графини Едвиги Зимовецкой, бабушки Станислава и Реймара. Стах вернулся из-за границы ко дню рождения графини, у которой я его видела. «Как? У барона и графа одна бабушка?» — удивилась Марина. «Вас поражает, что у немца и поляка общая бабушка?» — рассмеялась Юлиана. «Не скрою, такое сочетание довольно странно. Тем не менее факт налицо. Если вам интересно, то я расскажу вкратце генеалогию нашей семьи. Будущее лето я думаю провести по обыкновению родных, Да и Поль собирается приехать туда же после Виши. Вы, конечно, будете со мной. И мне хотелось бы, чтобы вы подружились с моими и хорошо там себя чувствовали. Конечно, если они будут ко мне так же добры, как и вы. Я буду вам очень благодарна, если вы расскажете мне про вашу новую родню, весело перебила ее Юлиана. Так слушайте». Но, чтобы вы меня лучше поняли, мне придется начать издалека. После восстания 1830 года много польских дворян было разорено, в том числе и мой дальний родственник Франциск Чернинский, который бежал в Австрию. Во время долгих тяжелых лет изгнания ему посчастливилось жениться на дочери какого-то банкира, будто бы миллионера а потом попасть под амнистию и вернуться на родину. Имения его, конфискованные и проданные, были, конечно, безвозвратно потеряны. Тогда он купил чарну у своей родственницы, графини Зимовецкой, муж которой незадолго перед тем застрелился, оставив вдову семилетним сыном и весьма расстроенное состояние у Чернинских родилась дочь Едвига. А когда вскоре затем умерла графиня Зимовецкая, то они взяли к себе маленького Станислава, воспитали его и женили на своей единственной дочери. От этого брака было двое детей: Болеслав, отец известного вам Стаха Зимовецкого, и дочь Ванда, которая вышла замуж за барона Фарнрода и была матерью Реймора. Вот вам вся история в нескольких словах. Добавлю только, что мой отец происходит от младшего брата того иммигранта Франциска Чернинского. Остальные семейные подробности я расскажу вам как-нибудь на месте, когда вы познакомитесь со старой графиней Зимовецкой. «Король-баба, одно можно сказать», — засмеялась Юлиана. Марина слушала ее внимательно. Правда, она была совершенно равнодушна генеалогии чужих для нее людей. Зато все, что касается барона Реймора, пробуждало в ней глубокий интерес пополам с горечью. Поболтав затем о разных разностях, Юлиана увезла Марину делать визиты. В короткое время Марина приобрела довольно обширный круг знакомых. Из всей этой массы новых знакомых Только одна молодая женщина с первого же раза завоевала живое расположение Марины, и это чувство росло с каждой встречей. Валентина Антоновна Булавина приходила с помуж родственницей Адауровым. Молодая чита жила небогато, но Марина отлично себя чувствовала в их доме, где все было уютно, просто, и дышала радушием и спокойствием. Умный, живой и разнообразный разговор Булавиной всегда возбуждал глубокий интерес в одинокой росшей девушке, жаждавшей познания и воспитания которой было заброшено.